После чего адъютант Мадзалевский, первым пришедший в себя, побежал на станцию Клин-Пассажирская и отбил шифрованную телеграмму в департамент по полиции. Пространный рапорт Фандорина приближался к концу. Цилиндр, макинтош и кинжал отданы на исследование в лабораторию. Храпов в морге. Зедлицу сделан успокаивающий укол. В комнате стало тихо. Только тикали часы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 потерянности. — А уж этого мне питерская комарилья нипочем не простит, — тоскливо сказал его сиятельство. — Не посмотрят, что Храпов этот черт в царстве ему небесное и до Москвы-то не доехал. Клин ведь тоже московская губерния. — Как? —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 — Владимир Андреевич, — плачущим голосом сказал камердинер. да лят с ней, с государевой службой. Уж, слава богу, послужили, ведь на девятый десяток пошло. Не рвите вы себе душу. Ну, царь не пожалуй так москвичи добрым словом помянут. Шутка ли? двадцать пять годочков об них заботились, точей не досыпали. Поедем в Ниццу, к Солнышку, будем сидеть на крылечке и прежние времена вспоминать, что еще в наши-то годы.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 Увидящего в руках задребезжал поднос. По щекам обильно заструились слезы. «Бог милости в батюшка! Может, пронесет! Чего только не было, ведь выручал Господь! И раз Петрович нам отыщет злодея, что генерала зарезал, государю оттает!» «Не оттает!» — уныло протянул долгорукой. «Тут вопрос государственной безопасности».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 После совершенного им злодеяния отправился в Москву, а не в Петербург. В конце концов, действия боевой группы направляются именно из Петербурга. Да-да, верно, грустно покивал князь. Шашать я. В самом деле, супостатов этих весь жандармский корпус, в купе с департаментом полиции выловить не мог, а я к вам. Россия большая. Злодей мог куда угодно податься. Уж простите сердечно. Знаете, как тонуть начнешь, то и за соломинку ухватишься. Опять же, выручали вы меня неоднократно из самых аховых положений. Статский советник откашлялся, несколько покоробленный сравнением с соломинкой, и произнес загадочным тоном. И все же... Что? Все же...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 Мое прошение о назначении вас обер в третий месяц в высших инстанциях плутает. Вы же видите, какой у нас по полицейской части Вавилон сделался. Под Вавилоном его сеятельство имело в виду хаотическое положение, образовавшееся во второй столице после того, как был отставлен последний обер-полицеймейстер, слишком буквально трактовавший смысл понятия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 «Начальников жандармского управления и охранного отделения подозревать?» «Чудно, что это...» «Дай Бог здоровиться!» — вставил Ведищев и снова сунулся вытирать его сиятельству нос. И их тоже!» — решительно заявил Раст Петрович. «Кроме того, следует выяснить, кто еще из чинов жандармского и охранки был посвящен для детали. Полагают, от силы три-четыре человека никак не больше. Фрол Григорьевич ахнул. Господи! Да ведь это вам плюнуть и растереть. Владимир Андреевич, право слово. Погодите убиваться. Если уж службе конец, то по всей форме уйдете красиво. Под белой проводят, а не пенком позад. И Рост Петрович нам в раз и уду этого высчитает. Скажет это раз, это два, это три и готово. Не так все просто покачал головой статский советник. Да, жандармское управление — первая возможность утечки, охранное отделение — вторая. Но есть, увы, и ТТ-третья, расследовать которую я не смогу. Согласованный нами план мер по охране Храпова был отправлен шифрограммой на утверждение в Петербург. Там излагались данные и обо мне, как о лице, ответственном за безопасность гостя, с выпиской из служебного формуляра, словесным портретом, агентурным описанием и прочим.